Глава девятая. Горожане. «Господи!» «Глядя на пятачок перед районным отделом полиции, только и произнесла Арина. Ампер смотрел на это молча. Двери закрыты, окна выбиты» а всё свободное пространство завалено останками жителей. Расколотые черепа, перемешанные кости, обрывки одежды, разная мелочь вроде дамских сумочек и пакетов. Кто-то здесь устроил столовую. Похоже, люди пришли сюда, ища защиты. Что дальше случилось, угадать несложно. Появились заражённые, толпа побежала вперёд, Полицейские открыли огонь. Возможно, по ним, возможно, по мутантам. Кто не убежал, тех разорвали в клочья. Потом твари добрались и до полицейских. Короче, жрали они погибших долго. А вон там явно следы машин. Кто-то подъехал к окну, раздавив немало костяков. Скорее всего, здание уже навестили рейдеры. Уходим, нечего на виду торчать. Направляясь в глубину дворов, бросил Ампер. Город хорошо зачистили сначала местные заражённые, потом подвалились сильные твари, затем рейдеры наведались. Тут такая скучность, что просто труба. Городок не немаленький, тысяч семьдесят могло жить, а то и больше. Из них иммунных один процент. Рина поспешила следом, насторожённо оглядываясь. «Как думаешь?» Давно это произошло. Пара месяцев навскидку. Те твари, что здесь остались, вряд ли могли выжить. Скорее всего, ушли на другие кластеры. Но жратвы то для тварей было много. Везде скелеты. Магазин вынесен под ноль. Кто-то методично вытащил всё спиртное, курева, консервы. Колбас, как и мясо, тоже не видно. Похоже, рейдеры наведались в первый же день. По какой-то причине слово «рейдер» прижилось, а вот «сталкер» нет, хотя слово «хабар» постоянно употреблялось. «Жуть!» – не выдержала Арина. «Тишина, костяки обглотанные, растащенные, у меня уж мурашки по спине». «Да, страшно это», – согласился Ампер только ради того, чтобы не прослыть ещё большим эмоциональным импотентом. Мёртвые города он видел и раньше. Его враг в Старом мире был также крайне жесток. Тактика выжженной земли. Местное население подлежит поголовному уничтожению. Полями скелетов его не поразить, и не такое встречал. Тот город, часть которого перенеслась в этот мир при захвате, был полностью санирован Жители, которые решили остаться, уничтожены – «Это около 50 тысяч человек. Шла война на уничтожение. Здесь произошло то же самое». Радовало одно. Клык говорил, что это всё копирование, и прапорщик погорелов по-прежнему воюет где-то на другом конце вселенной. «Но пусть уж лучше тишина будет и пустота», — добавил Ампер и как сглазил. Рев двигателя обрушился на мертвый город, заметался, отражаясь от стен. В укрытие скамадол Погорелов и первым рванулся к стоящему рядом дому. Потянув тяжелую металлическую дверь, он тихо выругался. Та оказалась намертво заблокирована. Лучшим укрытием был спуск в подвал, куда он незамедлительно и столкнул Рину, после чего спрыгнул следом. Присев, он начал наблюдать. гул нарастал. В тишине, когда звук отражается от стен, было очень тяжело понять, где на самом деле машина. Но именно в этот момент она вылетела из-за угла. Ржавый микроавтобус с какой-то надписью, похоже, просто маршрутное такси. До него было метров сорок, и Ампер видел расширившиеся от ужаса глаза водилы. Рядом с ним, зажмурившись, сидела девочка, вернее, почти девушка. Намётанный глаз спецназовца вырвал эти кадры за считанные мгновения. Не вписавшись в поворот, машина вылетела на детскую площадку и, снеся грибок, поцеловалась с металлической горкой. Водила вылетел через лобовое стекло и тут же налетел спиной на обломок трубы, который пробил его насквозь. А вот девушке повезло. Водила, похоже, был мужиком и подставил себя под удар. Она выбралась, маленькая, худющая, с разбитым носом, в разукрашенных сапожках. Из машины стали выскакивать и другие пассажиры. Человек десять всего. Двое крепких мужчин, сжимающих в руках какие-то арматурные пруты. Женщины, старик, пара подростков. Девочка, продолжая размазывать кровь по лицу ладонью, обернулась в сторону, откуда они приехали, и обречённо закричала. И тут Ампер понял. Им конец. Из-за дома вылетела стая, и не просто стая, а Рубер в сопровождении четырёх топтунул до таких, что мало не покажется. ирина которая наблюдала из-за спины Ампера, вскрикнула. Люди побежали к ближайшему дому в надежде укрыться в подъезде, и только девочка покорно замерла, ожидая смерти. «Валим, тварей!» – скомандал Ампир, но голос дрогнул. Адреналин выплеснулся в кровь. «И я беру Рубера и правого, на тебе два левых!» «Огонь!» – зарал он что есть мочи подбадривая бегущих себя и свою спутницу. Дистанция была смешная, метров шестьдесят. И два автомата, снабжённые глушителями, тихонько захлопали. Больше звука производили лязгающие затворы. Рубер что-то почуял и рванулся в сторону, прикрывшись топтуном и уходя с линии атаки. Поэтому первая короткая очередь ушла в молоко. Второй Погорелов свалил топтуна. Пули попали в грудь и пах. Но тварь тут же скачала, только резвость поуменьшилась за что получила вторую порцию пулю в голову и слегла навсегда. Рина тоже не отставала. Она била длинными очередями, похоже, больше от страха, и сейчас судорожно пыталась сменить опустевший магазин. Руки у девушки дрожали, и она никак не могла попасть. Наконец ей это удалось, лязнул затвор и Калашников снова начал шить по тварям. Со второй очереди в десяток выстрелов Блондинка наконец-то сняла первого топтуна А потом, похоже на чистом энтузиазме, и второго Причём его с первой попытки отличной тройкой Видимо, шок прошёл А вот Рубер был всем Рубером Рубер Он резко прибавил и вдруг исчез Ампир отвлёкся, пытаясь понять Куда несутся перепуганные люди И потерялся церез виду «Сука, глаза отводит!» – взвыл он, ведя стволом и пытаясь нащупать добычу. Но вместо твари он обнаружил летящий в него грибок, сбитый микроавтобусом. Он пригнулся, и вся конструкция, пролетев без малого метра в сорок, накрыла их позицию, наглухо перекрыв обзор и едва не покалечив рину, которую Погорелов в последний момент успел вытолкнуть из-под обломка бревна. Когда он выбежал наверх, ловяв прицел противника, тварь достигла бегущих людей. Первой жертвой стал старик, которого мутант просто раздаил своей чудовищной лапой. Брызнула в разные стороны кровь, и изломанное тело упало на зелёную траву площадки. Остальная толпа по-прежнему неслась к дому, имея в отрыве метров двадцать, но полностью перекрывала амперу линию огня. И тогда он сделал то, что сделал бы любой профессиональный солдат в такой ситуации. «Ложись!» – заорал он, что есть мочи после чего выждал три секунды, за которые Рубер отыграл метров пять, начал бить на поражение. Большинство людей попадали на брюхо, а вот одна женщина не успела. Тяжёлые пули угодили прямо в неё, отшвырнув под ноги мутанту. Но сейчас это не играло никакой роли. Либо она, либо все. Тварь неслась по прямой. Она уже осознала опасность. Похоже, сталкивалась с автоматическим оружием и хотела только одного. Уничтожить Погорелого. Она пухотя наступила на одного из подростков, сокрушив весом хрупкий человеческий позвоночник. Но Ампер уже поймал его прицел. Очередь. Из-за спины тоже слышна трещотка. Рина выбралась из завала и поддержала своего напарника. Тяжёлые пули двух автоматов прошивали костяные пластины на груди и морде. Тварь пробежала ещё пару метров, споткнулась и рухнула, проскользив немного по траве и больше не поднялась. «Рина, держи их под прицелом, пока я буду говорить». Нет желания получить арматурой, приказал Ампер. Девушка кивнула не автомат не опустила, только сменила магазин. На этот раз все было быстро и точно. Эй, мерняк, подъем, крикнул Погорелов. Подходим сюда и слушаем в оба уха. Говорю быстро, осознаем все с первого раза. Народ поднимался с ужасом, глядя на мертвого Рубера, сторонкой приблизился. Один из мужиков побежал к микроавтобусу и привёл девочку. «Стоим в трёх метрах и не дёргаемся», – продолжил Ампер. «На любую агрессию я просто стреляю. Всем ясно». Парень, которого покалечил мутант, лежал и тихо стонал. А это нервировало. Люди обеспокоенно оглядывались то на него, то на человека с автоматом, который держал их на мушке. Ампер опустил автомат... И тот повис на ремне. Достав таран, он прицелился и выстрелил в парня. Всё равно не жилец. «Ты чего творишь?» – угрожающе взрывел мужик, поигрывая монтировкой. «Да я тебя!» Но, наткнувшись взглядом на стол пистолета, направленный на него, быстро увял. «Так, болезные, говорю быстро один раз, не усвойте ваши проблемы». То, что я скажу, поможет прожить вам на час дольше. И я задаю вопросы, вы быстро отвечаете. Откуда вы? Все разом загалдели. Ша, рявкнул Ампер. Говорит один. Вот ты, храбрый, будешь отвечать. Вопрос напомнить? Не надо. Мы с посёлком Мирный, он тут километра в десяти. А чё это за город? Тут поле должно быть. Ша! Снова рявкнул Погорелов. «Только то, что я спросил. Когда начались странности нападения на людей, кислый туман?» «Три дня назад». Уже освоившись в игру с вооружённым человеком, произнёс мужик. «Ночью туман на землю лёг, а через день народ начал меняться и жрать друг друга. Мы забаррикадировались в клубе, несколько из наших тоже обратились. Вон Ольку покусали. Она тоже обратится». Отвечу сразу «Нет, они не зомби, они заражённые, вы иммунные». «Кстати, многовато вас что-то из одного места?» «Мы из разных». Влезла мордата тётка лет сорока. «Артур?» Она бросилась в сторону Микрика. Носился по городу, гудел, собрал народ. И рванул из посёлка на окраине. На нас напало это «Где мы?» «Чуть позже. Как себя чувствуете?» Голова раскалывается. Включился прежний мужик. Похоже, интуитивно Погорелов выбрал лидера из самого толкового. Мысли путаются. Такое ощущение, что похмелуга жуткая. Понятно. Везучие вы. Или как посмотреть. Но жить будете, пока думаете. Чтобы выжить, вам надо пить живец. Он готовится просто. Сто грамм любой спиртяги, хоть пиво. В ней растворяется спаран. Как его добывать, вы скоро узнаете. После чего добавляйте 400 грамм воды и процеживайте осадок через марлю. Хлебайте, но меру знайте, иначе траванётесь. В день на человека нужно грамм 200. Понятно? Запомнили? Народ закивал. Теперь слушаем очень внимательно и не перебиваем. Мы нашумели. Хотя и не так сильно, но могут прийти другие. Я вам не доверяю, но основы бытия вашего расскажу. Хотите жить, слушайте. Нет, проваливайте. Никаких вопросов, просто греем уши. Всё ясно. Итак, вы попали в мир улья. Это кластер, и вы пришли из кластера, он перезагружается. Увидев, что народ косеет, ампер чертыкнулся. Сели на землю, обзор не закрываем. Все послушно опустились. «Еще раз. Это не ваш мир. Вы сюда попали. Выжили. Вы иммунные. Те, кто за вами гнался, раньше тоже были людьми. Но теперь они отожрались вот в таких тварей». «Я не буду вас охранять». «Не отведу в безопасное место, мне в другую сторону. Вы пойдёте туда сами, поэтому слушайте внимательно. Как лечить ваши больные головушки, я объяснил. Этот мир состоит целиком из кластеров. Они постоянно перезагружаются». «А назад?» – не выдержал второй парень в яркой одежде, такой яркой, что напоминал попугая. «Тебе, попугай, отвечу, нет». Назад вы не попадёте Только дебилами останетесь попал под откат Кстати, имён тут нет Только прозвища Причём сами вы выбирать их не можете Вас смогут окрестить только местные жители Это не касается женщин Меня зовут Ампер Она кивок на девушку Рина А ты теперь будешь попугай А я твой крёстный Поздравляю с прибытием Советую не кривить рожи Здесь всё имеет сакральный смысл. Слушаем дальше. Все быстро закивали. Так вот, кластеры постоянно перезагружаются. Унюхали кислый туман, бегите прочь, перезагрузка. Это почти пустой кластер, за ним лес. Увидите справа от себя дорогу, пройдёте по ней пару километров и уткнётесь в завал. Если ничего не изменилось, там машина-броневик, мне пришлось его бросить. В машине есть оружие, пистолеты и магазины к автоматам. Поедете прочь отсюда через лес, вас не так много, должны все влезть. Там будет место боя, где я бросил три автомата, пока всё понятно. Люди закивали, ни у кого никаких сомнений, просто медленно кассеют. Никому не доверять пока не доберётесь до стаба, кластера, который не перезагружается. Не все такие хорошие, как я. Так вот, выехав из леса, вы снова попадёте на шоссе. Доехав до развилки, свернёте налево на грунтовку и жмите дальше километров сорок и упрётесь в стаб. Там вам объяснят житие-бытие. Тварей много. Есть начинающие, их зовут пустыши, у них нет спорового мешка. Есть бегуны, более развиты Дальше идёт промежуточное звено. Лотерейщики, за ними топтуны, потом примерно кусачи. Та троица, ампир махнул струну валяющихся вдалеке тварей. Топтуны, а этот рубер, он почти элита. Самое важное в улье спораны, они находятся в заражённых. У меня нет времени разжевать вам всё это, иначе я и вас не спасу и сам подохну. Но для рейдера святое дело помочь новичку. Теперь встаём и идём за мной. Ампир обошёл людей и направился к своей жертве. Здоровенный мутант лежал мордой вниз. Даже ворочать его не пришлось. Знакомьтесь, Рубер... Доставая складной нож, предстал он покойника. Когда-то он был таким же, как и вы. Вернее, не совсем. Иммунитета у него не имелось. Быстрый, опасный, хорошо защищённый, умеет думать. В руберах есть спараны, горох, янтарь. Из последнего делают наркотик и стимулятор. Горох позволяет развивать дар улья. Спаран. Основная денежная единица и основа всего вашего существования. Вскрыть мешок можно, разрезая его вот по этой впадине. У ранних мутантов он меньше и вскрывается хуже. Паутина там серая, её рейдеры не берут. Ампиру, наконец, удалось вскрыть хорошо защищённый мешок. Он извлёк массу, которая была внутри. Кого-то и женщин стошнило... Но Погорелов не обратил на это никакого внимания. Это янтарь, причём хороший, узелковый. Он растёр и сбросил в пакет, после чего достал виноградины. Это спараны, в руберах их много. Он пересчитал. В этом почти тринадцать. Я выделю каждому по одному. Он отчитал восемь штук, после чего протянул мужику с арматурой. Держи потом раздашь». Мужик сгрёб предложенное и зажал в кулаке. «А это горох!» Показывая сахарок, пояснил Погорелов. «В руберах их обычно немало. Здесь шесть, но вам он пока без надобности». Он ещё порылся в рыхлой массе Последней добычей он сам удивился. «Надо же, повезло! Чёрная жемчужина! Редкое в этих тварях явление!» В одном из ста примерно. Крутая скотина была. Ну да про неё вам расскажут стаби Он убрал трофеи в отдельный пакет. Ампер поднялся и внимательно посмотрел на людей. «Ну вот, пожалуй, всё, чем я могу вам помочь. Вы напоролись на одних из самых сильных тварей. Остальные слабее». «Будьте осторожны и доберётесь до пограничного». Вот ещё что. Увидите на дороге хорошо вооружённый отряд в армейском обмундировании на крутой броне и в противогазах? знаете это внешники. Никакой помощи вы от них не получите. Только пулю. Ваш труп им гораздо нужнее. Увидели? Спрятались? Держитесь с дорог. В населённых пунктах могут быть твари». «А теперь двигайте вон в ту сторону. Там выход из города, лес и разорённый магазин. Пошарьте, может, там что осталось для приготовления живца». «Э, командир», – растерянно произнёс мужик с арматурой, – «может, проводишь?» «Нет, ребята». Ампер покачал головой. «Я и так потратил на вас слишком много сил и времени. Моя цель в противоположной стороне». Если не будете делать глупостей, доберётесь без проблем. Там в машине даже пулемёт имеется, только без лент. Если есть вопросы, задавайте, только очень быстро. Все озадаченно переглянулись. Да вроде ты всё рассказал. Наконец решил главный. Спасибо и на том. Вот сука. Неожиданно произнесла за спиной у людей ирина а затем раздался короткий стон. Народ обернулся. Попугай лежал у ног блондинки держась за живот, а на скуле назревал замечательный синяк. «Это чё?» – удивлённо спросил мужик. «Падла!» «Ещё разок пнул парнишку, выдала Рина. Решил, пока ампер занят, завладеть оружием. Забирайте, пока не пристрелила». Погорелов посмотрел на мужика. Ты вроде самый разумный тут. Доведи их всех, дальше они сами. Думаю, я не превышу своих полномочий, если ещё и тебя на реку. Не знаю, как тебя звали там, здесь ты будешь армат, сокращённо от арматуры, которую сжимаешь в руке. Всё, армат, уходите, у меня больше нет на вас времени. Он подошёл поближе. Если кто начнёт изменяться, гоните прочь. Первым изменяется голосовой аппарат. Человек начинает сипеть и совершать нелогичные поступки. Мужик кивнул. «И на том спасибо, Ампер. И за науку, и за наводку на машину и стволы. Удачи тебе!» Он махнул рукой и повёл свою растерявшуюся отару прочь. Паренёк покрепче и второй мужик тащили попугая. «Нормально ты его. Молодец!» Похвалил погорелаврину. Да кусок дерьма, сплюнула девушка. Полез в лоб, бросился сходу, ну и получил ногой по яйцам, ну и прикладом добавила. Ампер показал большой палец. Иди, собирай гильзы, а я вскрою оставшихся. Хорошо, согласилась девушка. Это жемчужина твоя, я прошлую съела. И присев на курточке, начала искать гильзы. Ампер же направился к покойникам. На разделку ушло ещё минут десять. Он ошибся. Топтун был только один. Два остальных, судя по челюстям, кусачи. Всего с тварей удалось поднять два десятка спаранов и четыре горошины. А у кусачей ещё и янтарь. Хорошо поднялись. Не зря постреляли. Подойдя к Рине, которая тоже почти закончила свои поиски, подвёл итог Погорелова. «Жемчужина – обалденная добыча! Готово! Надо сваливать!» ирина разогнулась. «Не знаю, что нашла. Она сыпала гильзы в маленький карман рюкзака. Штук пятьдесят, может, и больше. Дорого вышло. Я почти два магазина извела». «Жемчужина все окупила», – отмокнулся Погорелов. «Но продавать я ее не буду. Сам съем. Не боишься?» «Не знаю. Чёрный жемчуг, конечно, штука опасная. Но шанс прокачать мой дар и получить новый довольно велик. Если квазом стану, будешь любить?» «Давай лучше не будем проверять. Оставайся с самим собой. Ты мне таким больше нравишься». Но Перу ловил заминку. Девушка боялась того, что он станет другим, не человеком. Он достал жемчужную из кармана... Покатал его в пальцах, а потом быстро сунул себя в рот и проглотил, запив глотком живчика. «Ну вот и нет проблемы. Что случится, то случится. Пошли отсюда. Час потеряли». Он сменил магазин на полный и зашагал в направлении, откуда приехал микрик. «На привале нужно будет снарядить опустевшие магазины», – напомнил он себе. Город прошли за четыре часа, не особо скрываясь, но и на виду не торчали. Больше никого не встретили. Тварям тут делать было нечего. Что могли, они уже сожрали. Рыдеры за два месяца, или сколько прошло с перезагрузки, вытащили всё полезное. Время приближалось к полудню. Впереди через кусок парка, заросшего дубами, был виден новый городской кластер. На этот раз дома пятиэтажные, через них шёл проспект. Похоже, спокойной прогулки уже не светит То тут, то там были слышны выстрелы, а на перекрёстке в полукилометре, покачиваясь с пятки на носок, стояла парочка бегунов. Погорелов выбрал дом на самоэкране перед парком. Зайдя в первую же попавшуюся квартиру, он тут же сдал назад – Кто-то оставил незакрытым холодильник, который жутко смердел. В квартире на этаж выше было всё в порядке. Воняло, но в меру. На пороге человеческие кости, обглоданные дочисто, расположились со всеми удобствами на диване. Поставив на журнальный столик горелку, грели консервы, переснаряжали опустевшие магазины. Порывшись в шкафу, Ампер нашел зёрна и ручную мельницу, заварил себе настоящий кофе. ирина же с огромным удовольствием пила крепкий чёрный чай, как она заметила, очень хороший. «Может, попробовать завести машину и рвануть вперёд?» – предложила девушка. «Нам тащиться ещё почти 60 километров по этим руинам, а так есть шанс проскочить их за час». Эмпир покачал головой. «Без ключа я не заведу, просто не умею. ха машину с ключом искать долго. Я бы, может, рискнул рвануть, выжав газ на максимум. Но что-то неспокойно мне. Следующий кластер очень активный. Похоже, он недавно перезагрузился, и недели не прошло. Наши найдёныши из посёлка пришли слева». Он ткнул пальцем в карту «Клыка». А нам нужно вперёд. Отдохнула. Куда? Возмутилась блондинка. Давай ещё минут двадцать посидим. Время уходит. Нужно по-светлому пройти как можно дальше и найти спокойное место для ночлега. Тут дальше в тридцати километрах маленький стаб. Буквально сто на пятьдесят. Но даже там небезопасно. Здесь гастроли элиты и мощных тварей. Тут нигде не безопасно. Откуда-то издалека прилетел раскат, похожий на гром. Но Ампер без сомнения определил, что работает старая добрая арта. Вот только чья и какая определить не смог. Гром, высказала дилетантская мнение Рина. Сейчас ливанёт. Богиня войны, арта работает, пояснил Погорелов. Миллиметров 150 не меньше. Кто тут такой интересный шарец? Но она далеко, километра к пяти. Так что, подъём? Тихо не пройти, скидывая автомат, прошептала Рина. Ампер пока что был с ней согласен. Этот свежий кластер оказался просто кошмаром. Всё началось с того, что в парке, разделяющем кластеры, они нарвались на шустрого бегуна. Который уже где-то потерял штаны. Да и ванила дерьмом от него жутко. Ампера застыл его замереть и уже привычным ударом клюва разморжил голову. В споровом мешке даже нашёлся споран. Похоже, эта зараза успела кого-то сожрать. И даже начала меняться, отращивая когти и набирая массу. А ещё Ампера начала поташнивать. Похоже, жемчужина оказалась палёной, и он траванулся. Дальше шли перебежками от укрытия к укрытию. Весь город представлял из себя один большой общепит. тысяч людей переродились в пустыше и бродили без дела, изредка становясь добычей тварей покрупнее. Те убивали их, отрывали по паре кусков и убегали искать более достойную добычу. Крови и костей вокруг хватало. Везде витал тошнотворный запах гниющего мяса. Амперу с Риной пришлось даже использовать респираторы, которые вытащили из военной аптечки Кавказа. В инструкции говорилось, что они надёжно очищают воздух. Пройдя километра три, они вляпались. Во дворе, через который им предстояло пройти два кусача кого то рвали на часть. твари были вполне прокачанные волосные осталась кожа ороговела плечи расширились и руки удлинились а тут ещё замигал детектор радиации вделанный в наручный армейский компьютер который ампер так и не бросил доза облучения было минимально похоже где то рядом накролось какое то радиоактивное оборудование «Стрелять не хочу», – прошептал погорелов Когда он в последний раз выстрелил, на шум пришли четыре бегуна. «И как ты их валить собрался?» – озадачила Асрина. «Это тебе не ни их просто так не взять». «А мы попробуем», – доставая клюв, прошептал Ампер. «Если что не так пойдёт, вали их и будь что будет». Он достал пистолет и взял его в левую руку. «Ну...» Начнём. Прислонив чекан к стене, Погорелов взял увесистую каменюку и запустил точно в спину кусача, после чего перехватил клёв поудобней, готовясь к встрече. Тварь обиженно взревела и завертела башкой в поисках обидчика. Ампер, в отличие от Рины, не прятался, а просто помахал рукой. Кусачи, возмущённые наглостью человечешки рванули его наказывать. Кроме того, он еда. Когда до них осталось метров пять, Погорелов активировал умение. И сработало. Не самые хилые твари замерли, как по команде. Он посмотрел на того, что был дальше. «Убей его!» Указывая на товарища, отдал он мысленный приказ. И снова тварь подчинилась. Она охотно прыгнула на спину напарника, повалила и начала терзать когтями и зубами. За несколько секунд она превратила спину, прикрытую прочной кожей, в кровавое месиво. Во все стороны летели куски мяса и брызги крови. Последним ударом она проломила поверженному голову. Прошло секунд пять... Но Ампер уже чувствовал усталость, словно он не приказал тварям убивать, а таскал мешки с цементом на пятый этаж. Ноги гудели, мысли путались, в глазах темнело. Но он нашёл в себе силы дойти до замерзшей твари и точным ударом вогнать клюв в череп. Ампер покачнулся. После смерти Дар автоматически прекратил свою работу. Рина подскочила и поддержала, помогла дойти до стены. Прислонив Погорелова, девушка достала пакетик, нож и пошла добывать трофеи. «Надо было самому их убить», – прошипел сквозь зубы Ампер. «Проще, чем так долго держать под контролем». Девушка обернулась. «Ты молодец, семь секунд их держал, я считала. Похоже, жемчужина усилила тебя». «Эксперимент, штука хорошая, но дорого обходится», – прошипел Ампер, стараясь разогнать тьму вокруг себя. «Ноги как ватные, не вижу ни хрена, кровище воняет. Сюда сейчас все твари сбегутся, надо уходить». Он отлип от стены и, качаясь, пошёл в противоположную сторону. Рина догнала его, развернула, поднырнула под левую руку немедленно повела в глубину двора возле трупа который терзали кусачи она остановилась ампер кое как опустил глаза его едва не стошнило похоже дальше ему сегодня не уйти совсем расклеился живот крутит сухпай носится и живот как горло и обратно ирина подняла арбалет и сумку погибшего это было необычное гражданское оружие Даже оптика на спецкронштейне. Минут через пять, используя кусты, добрели до конца двора. Ампер пару раз проваливался во тьму. Ноги не держали. Автомат, рюкзак, дробовик всё тянуло к земле. Хотелось лечь и не двигаться. Рина вновь подхватила его. И он просто повис на девушке. Но она молчала... Исцепив зубы, волокла его в одной ей ведомом направлении. «Ступени! Давай, шевели ногами, Ампер! Еще немного!» И Погорелов шевелил. Он не знал, куда его ведут, сколько они идут. Он переставлял слабые деревянные тяжелые ноги, которые не слушались. Его вырвало остатками обеда. Он слышал, как хлопнула металлическая дверь. Его снова прислонили к стене, Ирина что-то сняла с его пояса. Несколько секунд было тихо. Потом раздался едва слышный хруст. И к его ногам скатилось нечто тяжёлое. «Ампер, давай ещё немного. Всего ничего пройти». Пробился сквозь тьму голос Рины. Девушка снова потащила его. И он шёл. А потом его толкнули И он полетел. Последнее, что он почувствовал. падение И забытьё. Когда Погорелов открыл глаза, на улице была глубокая ночь. Девушка сидела в кресле, держа автомат на коленях. «Ты как?» – спросила она, увидев, что он открыл глаза. «Хреново. Мутит. Желудок пустой. Голова раскалывается. Где мы?» «Я затащила тебя в один из домов. На первом этаже была скрытая квартира». Глотни жутца. Должно стать легче. Ампер послушался и тут же пожалел. Всё, что он выпил, достигнув желудка, тут же рванулось обратно. И несмотря на то, что бодяга была очень слабой, алкоголь, который присутствовал в напитке, прошёлся по пищеводу, как рашпель. Он с трудом удержал этот глоток в себе. Давно мы здесь. Часов восемь. Полночь недавно стукнула. Ампер с трудом встал. «Мне нужно...» Он замялся. «Делай всё в ведро, оно в ванной». Направил его блондинка. «Тебе помочь?» Ампер покачал головой, и его едва снова не вырвало. Переставляя ватные ноги, он кое-как добрался до уборной. В ведро не слишком удобный унитаз для ослабевшего человека, но помог змеевик. Погорелов справился и не опозорился после чего кое-как дополз обратно до дивана. «Попробуешь поесть». Я заглянул на кухню местных хозяев. Похоже, они ждали гостей. Всего два дня прошло. У них тут икра, сырокопчёная колбаса, хлеб для тостов мягкий, консервы тоже есть, рыба жареная ещё жива, отбивные. Эмпер рухнул на диван. Желудок орал, как движок Урала, на котором прикатил мушкет, и, похоже, подумывал, а не начать ли грызть ребра. «Давай попробуем», – решил Ампер. «Неси что-нибудь. Поесть просто необходимо. Может, с кефира начнёшь? Пожалуй, для начала будет неплохо». Рина вскочила и, подсвечивая себе фонарик, кому шла на кухню. Вернулась через минуту, принеся хлеб и кефир. Налив в стакан, она булькнула две ложки сахарного песку и размешала. Ампер с трудом сделал первый глоток и испытал огромное облегчение. На этот раз жидкость прошла по пищеводу как надо и нормально упала в желудок. В итоге он выпил два стакана кефира с сахаром, сживал хлеб сидел переваривая и привыкая к тяжести в желудке. «Вроде ничего не рвётся наружу». ирина снова протянула Амперу фляжку с живцом. «Надо». Ампер покачал головой. «Тебя сменить?» «Спи, тебе нужно восстановиться. Проснёшься, поешь нормально и поменяемся. Я отдохну, а ты покараулишь, потом дальше пойдём». Погорелов улыбнулся. «Спасибо». Поблагодарил он блондинку. Сейчас он очень нуждался в нормальном отдыхе. После чего рухнул на подушку и мгновенно уснул. Проснулся, когда начало светать и сразу понял, что ему намного лучше. Поднявшись, он уставился на Рину, которая по-прежнему сидела в кожном кресле со своим калашником на коленях и устало смотрела на него. «Похоже, тебе лучше». Сонно сквозь зевок спросила она. Да, всё хорошо, спасибо. Ампер встал и несколько раз взмахнул руками, разминаясь. Он был в норме, только очень голоден. Иди поспим, а я посторожу. Ты говоришь, там ещё жива рыба и мясо? Вроде холодильник дорогой и очень хороший. Долго сопротивлялся. Видимо, имел какую-то резервную систему, которая отказала совсем недавно. Когда я открыла, оттуда пахнуло холодом. «Ты ела?» – поинтересовался сон, накрывая девушку пледом. «Да, всё хорошо». Сон, назевая во весь рот, пробормотал Арина. «Я только хочу...» Она недосказала, уснув на половине фразы. Ампер согнулся, поцеловал её в висок и ушёл на кухню. Он быстро достал из холодильника запечённое мясо которая оказалась холодным, рыбу, бутылку колы. Осмотрел с помощью фонарика и бар хозяев. Выбрал бутылку виски Вильям Лоусенс. Погрузив всё это на поднос, он вернулся в комнату. Света хватало, солнце уже вставало. Вооружившись вилкой и ножом, он принялся за еду, сдабривая немного суховатое мясо майонезом. Пересушила хозяйка или хозяин буженину, надо было соком поливать лучше. Виски оказался отменным. Опрокинув пару стопок, Погорелов решил, что для живца самое то, и убрал бутылку в рюкзак. Так, попивая колу, он просидел до полудня, изредка выглядывая в окно. Один раз по улице пробежали несколько топтунов. Они шустро двигали в сторону вспыхнувшей стрельбы. Судя по звукам, стреляли в паре километров не меньше. Вернувшись на кухню, он помародюрил холодильник, забрав оттуда четыре банки отличных консервов, в основном рыбных. Хоть он и не был фанатом рыбы, но всё равно разнообразие с солдатским кашем из сокпайков, которые показывали дно. Да, это, конечно, он отмочил, попасть в свежий кластер и так вляпаться. Хорошо девчонка попалась верная, дотащила. Хотя ему было очень тяжело представить, как весившая килограмм на тридцать меньше Рина заставляла идти и опираться на неё девяносто-килограммового мужика. Но теперь, когда проснётся, можно будет продолжить путь. «Ампер, ты как?» Едва открыл глаза, спросила Рина. «Всё хорошо, милая. Спасибо тебе, что вытащила». «Не думал я, что ты на такое способна, как только сюда допёрла». «Своё пёрло», – садясь, улыбнулась девушка, – «своя ноша не тянет, ведь ты мой». «После такого», – улыбнулся Ампер, – «бросить тебя – это будет преступление против совести, а я её не всю пропил, она у меня большая и жутко вредная, как начнёт по мозгам ездить, так всё». «Туши свет, кидай гранату!» Блондинка расхохоталась. Ампер достал горелку и поставил кипятить воду на чай. Девушка не любила кофе. «Слушай, Ампер, а с чего ты решил, что вся вчерашняя группа иммунные?» Держа в руках горячую чашку, спросила Арина. «Они не изменились за несколько дней». Пожал плечами Погорелов. «Других способов я не знаю». Клык что-то говорил об особом даре, который позволяет выявлять иммунных, но я им не владею. Кроме того, я сказал Армату, что если у кого появится дефект речи в виде сипения, то пусть изгоняет или убивает, и уж точно приглядывает. Мы вроде как уже начинали этот разговор в том домике лесозаготовителей. Я тогда дурная была и всего не понимала, а оказывается всё очень просто. «Чего?» – озадачивался Ампер. «Как отличить, станет человек мертвяком или нет? Наши учёные давно научились, как распознать иммунных. У нас есть что-то вроде пастбища и тестового полигона одновременно. Несколько быстрых кластеров». Она замерла, бросив настороженный взгляд на спутник, и понимая, что сболтнуло такое, за что её повесят в любом стабе. Подобное рейдерам не говорят. Но Ампер совершенно не обратил на это внимания, только бросил. Ты смотри, при чужих не ляпни, иначе нас обоих грохнут. А учитывая, что никто на нас охоту не прекращал, то тебя грохнут, а меня продадут. Так что будь осторожнее в словах. И давай без подробностей, мне эти фашистские замашки противны. Просто к сути предмета. Ты тогда говорила, что это связано с гребницей. Рина кивнула. Верно. Если коротко, то суть предмета такая. У низших заражённых есть какая-то серая паутина. Мой приятель называл её гребниц. Ну да я видела такую у того бегуна, которого убила возле озера. Так вот, это и есть детектор. Тест занимает пару минут. Её извлекают, растирают в пыль. После чего растирается в пыль высушенный спаран. Всё это смешивается. Затем необходимо уколоть человеку, который ещё не идентифицирован, палец, выдавить каплю крови. Достаточно маленькой щепотки этой пыли. Если человек иммунный, ничего не произойдёт. А вот если это потенциальный мертвяк, то пыль начнёт бурную реакцию с кровью и фактически мгновенно впитает её в себя и начнёт дальнейшее проникновение в организм. «Очень интересно», – озадаченно вертя в руках патрон, произнёс Ампер. «И что, так просто? Никаких танцев с бубном? Неужели никто раньше не додумался?» Клык говорил, что в стабах изучают всё, что касается заражения. «По идее, такое решение напрашивается само по себе, хотя я и не учёный. Может, есть какой секрет?» Например, вымачивать этот порошок в крови сорока детственниц. Ирина пожала плечами. Он больше ничего не говорил. Паутина, споран и всё. Ты знаешь, сколько может стоить подобное знание? Ирина улыбнулась. Представится возможность продай. Ведь тебе нужно заботиться об одной блондинке, у которой иногда бывают очень дорогие заскоки. Хочешь, Мазерати подарю? Засмеялся Ампир. «Этот дом не бедный. Вон, на парковке стоит. А в паре кварталов отсюда я видел порш с откидным верхом. Правда, слегка битый. Помял мусорный бак». ирина тоже засмеялась. «В своём мире я бы прыгала от счастья предложить такое и целовала бы тебя, куда придётся. А сейчас эта Мазерати развалится после первого же стаба или на грунтовке на брюхо сядет». Так что подарить девушке лучше хороший клюв. Очень полезная штука. Ампер провёл рукой по своему боку и понял, что чего-то не хватает. Я взяла попользоваться. Девушка указала на боковину кресла, к которой был прислонён чекан. В подъезде пусты стоял совсем вялый. Жалко было на него тратить пулю, да и шуметь не хотелось. Он на меня навёлся, «Вот я у тебя клювы одолжила» и под отводом глаз, пока он пялился на мой фантом, проломила затылок. Хорошая такая способность. Заражённый среагировал как надо. «Справим тебе клюв. Есть будешь, а то нам уже топать пора». «Буду, если осталось что в холодильнике. Пара кусков буженины, рыба жареная в кляре. Могу яичницу сварганить, но это долго». Горелка подобно не рассчитана. Рыбу ищу чаю. Слушаюсь и повинуюсь, моя златокудрая госпожа. Вставая и слегка кланяясь, сложив руки лодочкой в районе груди, улыбаясь, произнес Ампер. И побыстрее! прикрикнул Рина ему в спину и звонко рассмеялась. Дом покидали с предельной осторожностью. За три минуты до выхода Мимо пролетел размалеванный уаз без верха, в котором сидели четверо мужиков, укутанных в какие-то тряпки с капюшонами на головах и тёмными очками. Этакая помесь бедуина со сварщиком. Все вооружены. Лобовое стекло отсутствовало, а в специальной доработанной выемке надёжно крепились сошки пулемёта, который тоже был в наличии. Полная копия брошенного ампером в броневике арина прибежала, когда машина уже удалялась, и девушка плохо разглядела пассажиров. «Кто там?» Погорелов пожал плечами. «Бедуины в очках сварщиков закутаны в тряпки с ног до головы. Впервые таких вижу. Рыдеры восстанавливали бы в камуфляже, либо в кожей джинсе. А тут прямо погонщики верблюдов. Ладно, давай уходить». Шли от укрытия к укрытию. Во дворах было много стоящих и покачивающихся бегунов. Причём половина из них уже лишилась штанов. Они тихонько урчали, устаившись в одну точку. Но фактически ничего не видели вокруг себя. Если не шуметь, то они и не реагировали на крадущихся путников. К вечеру, наконец, удалось покинуть и этот кластер. Он оказался очень длинным... Почти 7 километров. Расстояние это за 3 часа можно пройти не торопясь, покуривая и попивая холодное пиво. А если на цыпочках, замирая при каждом постороннем звуке, то гораздо медленней. Ночь провели в квартире на окраине кластера. Забаррикадировались и спать легли. Вырубились мгновенно. Несколько раз Ампер просыпался, когда вдалеке, похоже, на проспекте проносилась машина. Часов в пять утра послышалось, что лязгают гусеницы, но сквозь сон он не мог сказать точно. А ещё Ампер приготовил порошок, запомнив словарины. Он прихватил из прежнего убежища ручную кофемолку и измерщил с перемолол его с паутиной бегуна, убитого неподалеку от ночной лёжки. Сыпав порошок в пакет, он горел желанием испытать предложенный блондинкой способ.